Самойлович был до крайности недоволен этим миром, но еще более раздражился, когда ему приказали готовиться в поход против татар. Он продолжал посылать в Москву свои представления против союза с Польшей и войны с турками, пока наконец получил выговор за свое противенство. Гетмана многие не любили в м а л о р о с с и и а он, между тем, своими смелыми суждениями подавал повод врагам к обвинению в недоброжелательстве к Москве. «Купила себе Москва лихо за свои гроши ляхом данные. Жалели малой дач татарам давать, будут большую казну давать, какую похотят татары». Так говорил он в кругу своих приближенных. Ему приходилось выступать в поле, а он называл предпринимаемую войну чертовскую, гнусную, величал Москву глупую, «хочет дурна Москва покорить государство крымское, а сама себя оборонить не сможет». Враги Самойловича с жадностью ловили и подмечали такие выражения. Правительство московское затевало большое дело. Мысль покорить Крым, Блеснуло было при Грозном и окончилось маловажными походами. Блеснуло при Михаиле ф ё д о р о в и ч е и б ы л а о с т а в л е н а по бедности средств. Теперь предприняли идти с большим войском великорусским и малорусским через степь и уничтожить Крымское царство. Осенью 1686 года Издан был к служилым людям царский указ, призывающий их к важному начинанию. «Злочестивые, б о г а н е н а в и с т н ы е басурманы, — было сказано в указе, — ни из какой другой веры не брали столько невольников, как из украинных городов нашего царствия и из Малороссии, распродавая их из Крыма, словно скот, повсюду в вечную басурманскую неволю. «Наше государство да ныне терпит от всех иных стран посмеяния и укорения за то, что мы каждый год давали басурманам казну, чего никакое государство не творит. А они, басурманы, над нашими посланниками, которые возили им деньги, соболей и мягкую рухлядь, творили насилие. Иные наши посланники и гонцы от многого задержания и мучения в Крыму и помирали». Все это б ы л о всем тогда известная правда. Ближайшую п р и ч и н о й разрыва договора, постановленного с Крымом при царе Федоре Алексеевиче, приводили то обстоятельство, что после этого договора татары делали набеги на русские области, а в Крыму задержали и оскорбляли отправленного туда посланника Тараканова. Весною 1687 года Сто тысяч великорусского войска двинулось в южные степи. Предводительствовал им князь Василий Васильевич г а л и ц ы н друг царевны Софьи, носивший чин дворового воеводы большого полка и большие печати и государственных великих дел посольских оберегателя. К нему присоединился на Самаре гетман Самойлович, со всеми своими полками, казаков было до п я т и д т ы с я ч 14 июня перешло войско через Конку, прошло Великий Луг, и, д о ш е д ш е й до речки Карачаркана, встретилось с нежданным препятствием. Вся степь была выжжена. Травы не было. п р о д о в о л ь с т в и е для лошадей не везли с собою. Не было дров. Русские лошади стали падать. Люди страдали от недостатка пищи и безводия. Слышно было, что впереди до самого полуострова все таким образом выжжено. Идти далее оказалось невозможным. Военный совет предводителей решил отправить берегом вниз п о Днепру, Отряд тысяч в двадцать. К ним Самойлович присоединил три казацких полка под начальством своего сына. Этот отряд должен был прикрывать отступление остальной армии, а если будет можно, то сделать нападение на турецкие крепости, построенные на Днепре. Затем все остальное войско двинулось назад. Тогда сильное подозрение у великороссиян пало на гетмана и вообще на казаков. Не по их ли предостережению и наущению татары сожгли степь, чтобы помешать успехам русского войск? а Один из служивших в московских войсках иноземцев, Гордон, уверяет, что подозрение имело на своей стороне вероятность. «Казаки, — говорит он, — сами... Вооруженную рукою освободились от польского ига и просили у москвитян только помощи. Они называли себя подданными, а не холопами царскими. Мир с поляками, уступившими Москве свои права над казаками, страшил их. Они опасались, чтобы Москва не стала обращаться с ними как с природными подданными и не ограничила их привилегии и вольности. Гетман и другие благоразумные люди предвидели, что выйдет для них из того, если Москве удастся покорить Крым. Татары считали себя также вольным народом. Падишах имел над их ханом слабую власть и относился к нему более с просьбою, чем с повелениями. Единственный инстинкт сближал казаков с татарами — и благоразумие побуждало тех и других понимать, что порабощение одного из двух народов будет пагубным для другого. Как бы ни было, только враги Самойловича воспользовались неудачей похода. Они поняли, что Голицыну будет приятно свернуть на Гетмана стыд неудавшегося предприятия. Возвращаясь назад, Самойлович, как видно, Не сдерживал своего языка и отпускал едкие замечания насчет тогдашних дел. «Не сказывал ли я, — говорил он, — что Москва ничего Крыму не сделает? Все ныне так и есть, и надобно будет вперед гораздо им от крымцев отдымайтесь». Войско, возвратившись из похода, стало станом над рекою к о л а м а к о м «Здесь...» Старшина, составивши й заговор, написала донос на своего гетмана. То были Василий Барковский, обозный судья в о я х о в и ч писари Прокопович и Василий Кочубей и полковники Константин Солонина, Яков Лизагуб, Григорий Гамалия, Дмитрашка Райча и Степан Забела. В этом доносе передавались разные выражения недовольства, произнесенные Гетманом против московского правительства по поводу примирения с Польшей. Указывалось на поступки, вредные для успехов в войне с татарами. Он дозволял возить в Крым всякие запасы и гонять скот на продажу. Здесь, между прочим, замечалось, что он не посылал вперед языков и караулов для сведения о состоянии поля. видя около таборов пылающие поля, не посылал гасить их. Дошедший до конки, не проведал, как далеко выгорела степь, и двинулся вперед на сожженное поле. Его н е ж е л а н и е к ведению этой войны и нерадения давали повод заключить, что Гетман был причиною и повелителем в деле сожжения полей. Сверх того, в доносе излагались жалобы на дурное управление Гетмана. Он все один делал, никого не призывая в совет. Без суда и следствия отнимал должности, унижал старинных казаков и возвышал мелких людей, грубо обращался со старшиною, а больше всего был невыносим своим корыстолюбием. За полковничьи должности брал взятки и допускал делать людям всякое утеснение. что у кого полюбится, то у того и берет, а чего он сам не возьмет, то дети его возьмут. Наконец просили от имени всего войска Запорожского сменить его с гетманства. Этот донос был подан Голицыну 7 июля. Могучий боярин не любил уже прежде с а м о й л о в и ч Голицын был в ссоре с Рамадановским. а Самойлович находился в дружелюбных отношениях с последним. Донос был отправлен в Москву, и в Москве поступили по нем так, как хотел Голицын. 22 июля гонец из Москвы привез царскую грамоту. Голицыну поручалось объявить старшине, что если Самойлович не угоден казакам, то они могут избрать себе другого. а Самойловича верено отобрать знаки гетманского достоинства и самого припроводить в Великороссию, поступая так, как Господь Бог вразумит и наставит боярина. Голицын знал, что казаки не терпели Самойловича и боялся, чтобы они, как узнают, что гетман сменяется, не начали своевольствовать и расправляться с теми, которые возбудили против себя их злобу. Он призвал к себе своих московских полковников, приказал им объявить старшине о содержании царского указа и самим распорядиться, чтобы Самойлович мог быть схвачен без всякого шума. Для этого приказано было вечером запереть обоз. Шатер Гетмана и его пожитки находились внутри обоза. Велено было незаметно для Гетмана окружить его со всех сторон вазами. Как ни тихо все это делалось, но некоторые благоприятели Гетмана смекнули, что затевается недоброе, и известили с а м о й л о в и ч Самойлович был уверен, что обвинить его в измене нельзя, и не надеялся, чтобы кто-нибудь решился на это. Он подозревал, что если последовала на него жалоба, то за его управление, которое, как он хорошо сознавал, было для многих несносно, Но в этом он надеялся отговориться и оправдаться, тем более что никак не мог допустить, чтобы московское правительство, зная его верную многолетнюю службу, лишило его гетманства. Запершись в своем шатре, ночью гетман писал оправдание своих поступков и отправил написанное к полковникам. Ему не отвечали. Кругом его ставки... На некотором расстоянии был поставлен караул. В полночь генеральный писарь Василий Кочубей явился к Голицыну, известил, что все готово, все сделано тихо, Гетман под караулом и просил приказания, что делать далее. Голицын приказал на рассвете п р и в е с т и к нему Гетмана вместе с его сыном, а между тем держать под караулом расположенных гетману лиц, чтобы не дали впору знать другому его сыну, которого ждали из похода к Днепровским Низовьям. Но на рассвете Самойлович отправился в церковь к з а у т р е н ь Старшины не решались входить в церковь и нарушить богослужение. Они дождались его у входа в церковь. Как только, отслушавши с ь за утренню, Гетман вышел из церкви, бывший полковник Переяславский д м и т р а ш к а Райча схватил его за руку и сказал, «Иди другою дорогою». Гетман не показал ни малейшего удивления и сказал, «Я хочу говорить с московскими полковниками». Тут подошли полковники и вели арестованного гетманского сына Якова, который на рассвете хотел прорваться сквозь обоз и был схвачен. С гетманом не стали говорить. Посадили его на д р е н н о й воз, а сына его на клячу без седла, и повезли обоих в ставку Голицына. Голицын и с ним военачальники и полковники московского войска. сидели на стульях на открытом месте. Гетмана с сыном поставили подле приказного шатра. Старшина, обвинители по требованию Голицына явились перед совет военачальников и в короткой речи повторили сущность тех обвинений, которые изложили в своей челобитной, а в заключение просили оказать правосудие над Гетманом. Все сидевшие встали. Голицын сказал, «Не подали ли вы на Гетмана жалобу по недружбе, по злобе или по какому-нибудь оскорблению, которое можно удовлетворить иным образом?» Казаки отвечали, «Велики были оскорбления, нанесенные Гетманом своему народу, а многим из нас наипач. Но мы бы не наложили рук на его особу, если б не его измена». Об этом нельзя было нам молчать. Гетман всеми ненавидим. И так много труда стоило удержать народ. Он бы разорвал его на клочки. г а л и ц ы н велел позвать Гетмана. Самойлович пришел, опираясь на палку с серебряным набалдашником. Его голова была обвязана мокрым платком. Он страдал головными и глазными болями. Боярин... изложил ему коротко, в чем его обвиняли. Самойлович отвергал все возводимое на него и стал оправдываться. Но тут на него накинулись полковники Солонина, Дмитрашка Райча, Гамалия. Завязался горячий спор. Полковники рассверепели до того, что готовы были поколотить Гетмана, но Голицын не допустил их до этого и велел у в е с т и обвиненного. голицын объявил что теперь они могут выбирать нового гетмана а для этого нужно созвать духовенство и знатнейших казаков со всех полков немедленно был отправлен гонец кокольничьему неплюеву начальствовавшему над отрядом посланным в днепровские низови неплюеу приказывали арестовать сына г е т м а н а григория его друга переясловского полковника л е о н т и я полуботка и других и припроводить их к Голицыну. Однако чего боялись, того не избежали. Казаки, услышавши о том, что случилось с Гетманом, начали своевольничать. В Гадецком полку убили полковника Киашку и с ним несколько начальных лиц. Казаки собирались шайками, уходили и распространяли мятеж по стране. Гетман до крайности был всем ненавистен. вместе с ним ненавидели его сыновей и благоприятелей самойлович завел отяготительные монополии на вино мед д е г о т ь и другие предметы выдумывал разные нововведения для своего обогащения приобретение богатства для себя и для своей родни было у него целью жизни он окружал себя компанейцами и сердюками, пехотные в о й с к устроенными для приведения к послушанию народ, все еще не потерявший своего заветного стремления оказачиться. Гетман опирался сверх того на московские силы и вел себя как деспот. С самыми старшинами он обращался надменно. Никто не смел сесть в его присутствие или накрыть голову, Сам, происходя из духовного звания, он презрительно обходился с священниками. Понятно, что его падение возбудило не жалость к нему, а ожесточение ко всем тем, кто верно служил ему, кто потакал его алчности и чванству, кто сам под его покровительством дозволял себе самоуправство и насилие. Московское войско принуждено было у к р о щ а т ь вспыхнувший бунт. Это побудило Голицына немедленно приступить к избранию нового гетмана. На другой же день после низложения Самойловича Голицыну подали статьи, по которым должен быть избран новый гетман. Они были в смысле прежних статей. Казаки на этот раз пытались расширить права отдельного самоуправления Малороссии и просили, чтобы Гетману дозволено было сноситься с иноземными державами. Это не было принято. Владельцы м е с т н о с т е й выговорили себе право судить подданных и заставлять их давать себе положенные приносы — возить сено и дрова. Маятности генеральной старшины, заслуженных знатных особ, а также имения архиепископские, митрополичьи и монастырские освобождались от всяких войсковых поборов. Таким образом утверждалось господство нового панства, грозившее устроить порабощение народа. С московской стороны включена статья, показывающая стремление к сближению двух народов. Гетману и старшине вменялось в обязанность соединять малороссийский народ с великороссийским как посредством супружеств, так и другими путями, чтобы никто не говорил, что малороссийский народ гетманского регименту правления, и чтобы единогласно все считали малороссиян с великороссиянами за единый народ. старшины постановляя статьи, дали понять Голицыну, что они выберут в Гетманы из своей среды того, на кого он укажет. Боярин назвал Мазепу, который умел ему понравиться. На другой день, 25 июля, открылась Рада. Совершено было молебствие в походной церкви, находившейся в шатре. Вынесли знаки гетманского достоинства и положили на стол, покрытый ковром. Боярин спросил собравшихся казаков, кого желают они выбрать в Гетманы. Закричали «Мазепу». Несколько голосов, не знавших, что дело об избрании уже заранее решено сильнейшими людьми, произнесли было имя обозного Барковского, но сторонники Мазепы тотчас заглушили их. Мазепа был избран и утвержден, а Голицын получил от него 10 тысяч рублей в поминок. Бывший гетман с сыном Яковом отправлен в Сибирь. Другой сын, Григорий, казнен в Севске. Жены Самойловичей оставлены были в Малороссии на скудном содержании, уделенном им по царской милости из богатства их мужей. Имущество Самойловича было описано. Половина взята на государя, половина отдана на войсковую казну.